Перво первого горемыкая рукомесло. Второе дело соображения, стало быть, голова, чтоб на своем месте росла. Я тоже молодой был, и вроде тебя кругом сирота. Другой бы загиб, а у меня рукомесло. Родитель секлы моей умственный был человек, и хозяин вон какой. Мельница, крупорушка, маслобойка, пимокатня, а дочь одна разъединная». Замыслил он зятя в дом вести и прямо на меня прицел взял. «А почему, думаешь, Горемыка?» Спрашивал я потом тесте, «Почему же, Федот Седотыч, ты меня приметил? Разве мало парней на деревне было и с достатком?» «А потому, Михеюшка, — отвечал бывало Федот Седотыч, — что с рукомеслом ты с маловерства. И когда рукомесло до да достаток, так оно и в шубе рукав». И посмотри, Гаримыха, вышло, как он говорил. Ты вот что, слушай-ка меня лучше, понизив голос, учил Михей. Ты в годы входишь, и себя ладный будешь. Девки на тебя, как мухота, на мед бросаться станут. А ты им не поддавайся. Этого добра в каждой деревне, не в проворот. Высматривай такую, чтоб в дом войти. Вот как я. Сразу заживешь хозяином. «Ты понял, что я тебе говорю?» «Понял, дядя Михей», — смущенно отвечал Алешка. Сейчас ему стыдно было, что он не остановил Михея, не прервал его мерзкие рассуждения в самом начале. Когда Хазаров рассказал о себе, парни и девушки переглянулись. Свой мужик этот Хазаров, а добился немалого. Но еще больше удивила всех Тарановская. Она сказала такое, что все чуть не ахнули. Оказывается, ее родители были богатыми, владели заводами, миллионами ворочали, но еще накануне революции гимназисточкой она ушла от них, ушла в народ, чтобы бороться за его счастье. И счастлива, как может быть счастлив человек, если осуществляется его заветная мечта. Никогда еще песочинская молодежь не слышала сразу столько горячих и разумных речей о своем будущем. Было в них и много незнакомых слов о великих идеях социального освобождения людей, о переделке общества на социалистических началах, о грандиозном строительстве, которое партия коммунистов и советская власть развернут по всей России. Но все они для Алешки сливались в одно манящее слово «коммунизм». Еще на Васюгане далеким ясным светом озаряло оно нелегкую жизнь коммунаров. Звонким, напряженным голосом Тарановская стала звать и девушек, и парней в комсомол. В классе сразу наступила томительная и долгая тишина. Никто не осмеливался поднять руку и записаться первым. И тут снова выступила Прасковья Тихоновна. Сначала она рассказала, как сама вступила в комсомол, и вдруг, прямо и ясно глянув Алешке в глаза, спросила, «Ну, почему вот ты, баструков Гаремыкин?" «Не подаешь голоса. Мне рассказывали, что твой отец был партизанским командиром, мать сожгли белые каратели, сам ты батрак. Кому же в комсомоле еще быть, если не тебе?» От неожиданности Алешка вспыхнул. Щеки сделались ярко пунцовыми, на висках и на подбородке проступили капельки пота. «А уж что творилось в нем самом, о том немыслимо передать словами». О том можно было лишь догадываться. В его душе, очистивший от невзгод и лишений, как-то угасший и примолкший после смерти отца, словно ударил на бат от этих проникновенных слов учительницы и от участливых взглядов, которыми смотрели на него Тарановская и Хазаров. Не зная, как совладать с собой, он встал и долго в замешательстве не мог произнести ни одного слова. Кто-то позади негромко хохотнул, уж больно растерялся парень, кто-то громко на весь класс сердито зашикал. А в глазах Прасковьи Тихоновны Алешка увидел такое понимание и такое сочувствие, что скованность его, как рукой с него. Не я один тут из партизанского корня, он и другие тоже. А что касаемо комсомола, то он мне по сердцу. Алешка сказал это невнятно, тихо себе под нос, но его все-таки услышали не только сидевшие за столом, но и на задних партах.